романьонцы триполья в триполье радушно сбились с ног разыскивая кого нибудь кто жил здесь в пятидесятые годы мы с водителем колей спрашивали в школе в муниципалитете в больнице просто прохожих выручил милиционер маргарита степановна из крыведческого музея если не она то никто пошли на берег днепра к музею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 После того, как на Украине грянула самостийность и незалежность, герои сменились. Музей переименовался в археологический. Советскую эпоху потеснила эпоха плейстоцена Зашли в знакомую обстановку провинциальных музеев. Гофрированные шторы, неистребимый запах пыли и хлорки, полумрак. Из ближнего угла на нас весело смотрела с портрета разбитная дивчина в завитых кудряшках и тяжелом каменном колье. «Типичные украшения палеолита», — сказала Маргарита Степановна. «А это инструменты того времени». На витрине редком лежали каменные иглы с обрывками сетей, черепки, кремневый наконечник копья, фляга, жестяная кружка, фонарик. Финка с цветной наборной ручкой. Маргарита Степановна уже звала дальше. «Стойбище древнейших обитателей Триполья!» Возле костра, где языки пламени изображались вертикальными красными щепками, в кружок сидели хмурые манекены в набедренных повязках. Рядом стояли сложные в пирамидку каменные топоры и станковый пулемет «Максим». Боясь оглянуться на Маргариту Степановну, я поднял глаза на водителя Колю, но он завороженно смотрел на стену напротив. Там в три ряда размещались девять фотографий — кроманьонцы и три поля. У кроманьонцев были круглые лица с тяжеловатыми надбровными дугами и широкими стиснутыми челюстями. Стрижка под полубокс, немигающий прямой взгляд глубоко посаженных маленьких глаз, глуповато-радостное выражение, какое возникает перед казенным объективом. «Ты понимаешь, ну понимаешь, что тут получилось?» — шептом спросил Коля. «Да что ж не понять», — сказал я. «Начать-то начали свою историю строить, а потом деньги кончились, вот и обходится, чем есть». Все равно безвозвратное прошлое. Четыреста веков или один. Громаньонцы, комсомольцы. Это да, согласился Коля. Только вот Маргариту Степановну жалко. Старушка еще полчаса бодро, с отработанными модуляциями голоса, рассказывала нам о славных эпохах триполя Возмущенно отказалась от протянутых гривен, махала вслед машине с крыльца у резных музейных дверей. Кричала «Время вперёд!» На обратном пути Коля молчал. Я глядел на ведра буряков и корзины яиц вдоль дороги. Гуманный плакат «Бережить мурашек» фанерного лося с неожиданной надписью «Ксюха», похожей на валуны палеолита скирды в полях. И думал о том, что точка на графике обозначилась, хотя я так и не нашёл место куда приходили из Киева пароходы и где пьяный дед Сергей орал «Прыгай!».